Глава 10. Эпиграф Старые герои никогда не умирают. Они появляются в сиквелах. М. Муркок Внешний Квингли ничуть не изменился с тех пор, как мы видели его в последний раз, такой же поджарый и мускулистый. Он выглядел бы внушительнее в доспехах и размахивая мечом, чем сидя в мантии и попивая вино. Однако мы встретились именно в такой обстановке, собравшись на совещании, не имевшее ничего общего с первоначально задуманной беседой. Когда охрана схватила Тананду, и испугался, что скоро заявитесь вы, вздохнул бывший охотник на демонов. «Испугался?» — нахмурился я, искренне озадаченный. «С какой стати тебе бояться нас? Да брось ты, принёк! Горько улыбнулся Квингли. «Мои магические способности не идут ни в какое сравнение с твоими. Я отлично понимаю, что теперь, когда ты здесь, тебе не составит особого труда отбить у меня работу. Ты либо просто отнимешь ее, либо выставишь меня перед нанимателями в невыгодном свете, и они тут же уволят меня». «Что за чушь!» — воскликнул я, даже обидевшись. «Слушай, Квингли, я обещаю тебе, что пока мы здесь, мы не станем отнимать у тебя работу или выставлять тебя глупцом». В самом деле Квингли просто воспрянул духом. «Тебе не кажется, что ты чуточку спешишь с обещаниями, малыш?» — спросил мой учитель язвительным тоном. «Брось, Асс!» — поморщился я. «Ты же знаешь, что мы прибыли сюда не за этим». «Но, малыш...» Я проигнорировал его, снова повернувшись к Квингли. «Повторяю, я не претендую на твое место, и мы не сделаем ничего, угрожающего твоему положению здесь. Дело в том, что у меня и так уже есть работа в должности мага. Удивительно, почему Танда не сообщила тебе об этом». Странно, но вместо того, чтобы успокоиться, Квингли, казалось, почувствовал себя еще более неловко, избегая встречаться с нами взглядом. — Танда... вообще ничего не говорила с тех пор, как ее передали под мою охрану. Смущенно пробормотал он. «Да — Да? — удивился я. — Это странно. Обычно ее трудно заставить замолчать. — Совершенно верно. — Нервно засмеялся Квингли. «За исключением данного случая. Она... еще не пришла в сознание». «Ты хочешь сказать, что она все еще в отрубе?» — воскликнул Ас, вскакивая на ноги. «Что ж ты сразу не сказал? Давай, Квингли, тащи сюда. Возможно, тут что-то серьезное». — Нет, нет, вы неправильно меня поняли. Замахал руками тахойский маг. Она не пришла в сознание, потому что я наложил на нее сонные чары. — Сонные чары? — нахмурился я. — Совершенно верно, — кивнул Квингли. — Тананда сама научила меня им. Это первое усвоенное мной заклинание в действительности очень простое. Как я понимаю... Этим искусством владеют все члены гильдии убийц. «Зачем?» — перебил Аз. «Я никогда не задумывался над этим», — ответил Квингли. «Наверное, это помогает им в работе, ведь проще расправиться с жертвой, когда она спит». «Я не об этом!» — прорычал Аз. «Мне лучше твоего известно, как действуют наемные убийцы». «Я хочу знать, зачем ты применил сонные чары на Тананде!» «Ну, конечно же, чтобы не дать ей прийти в сознание», — пожал плечами Квингли. «Блестяще!» — пробормотал я. «И как это мы сами не додумались?» «Заткнись, малыш!» — рявкнул на меня Ас. «Ладно, Квингли, давай попробуем еще раз. Почему тебе не хочется увидеть ее бодрствующей?» Когда я видел вас в последний раз, мне показалось, что вы довольно неплохо поладили друг с другом. — Да, — краснея признался Квингли, — но теперь я работаю магом, хотя и не заблуждаюсь насчет своих способностей. Если бы я дал ей очнуться, и ни за что не удалось бы помешать ей скрыться. — Ты не хочешь, чтобы она исчезла? — удивился я. — Конечно, нет. Это означало бы для меня потерю работы, — вздохнул он. — Я очень рад, что ты пообещал мне не делать ничего, угрожающего моей репутации. Внутри у меня все сжалось. — Ловкий ход, — сухо заметил Ас. — Малыш, может, в следующий раз ты все-таки прислушаешься к моим советам? — Я хотел... что-нибудь сказать в свое оправдание, но в голову ничего не приходило, и поэтому я промолчал. — Ну, господа, — просиял, потирая руки Квингли, — раз все улажено, вы теперь отправитесь туда, куда шли. — Не так быстро, Квингли, — осадил его аз. — Мне кажется, ты обязан нам кое-что объяснить. Когда мы виделись в последний раз, ты был охотником на демонов, собиравшимся отправиться с Танандой в путешествие по измерениям, дабы поближе познакомиться с магией. Так вот, у меня складывается впечатление, что ты уже тогда решил использовать эти знания для продолжения своей карьеры. Что привело тебя на нашу сторону баррикад? Квингли помолчал с минуту. а затем, пожев плечами, произнес. — Ну что же, думаю, я могу рассказать вам все, так как мы одно время были товарищами по оружию. Он остановился, чтобы глотнуть вина, прежде чем продолжить. Как вы, наверное, помните, наша компания отправилась на Деву. Прибыв туда, мы обнаружили вашу шуточку с нашим возвращением, то есть не возвращением обратно на Пент. Танды и я нашли ее забавной, остальные очень расстроились, особенно Иштван. Вскоре мы покинули их и отправились дальше сами по себе. Глаза бывшего охотника на демонов слегка затуманились, когда он погрузился в воспоминания. Мы отправились в путешествие по измерениям и, должен признаться, это было прекрасное время. Я много узнал о демонах и немного о магии. Это заставило меня задуматься об избранном мной ремесле охотника на демонов. Оказалось, что демоны — не такой уж плохой народ, а магия куда лучше размахивания мечом. — Надеюсь, ты внимательно слушаешь, малыш! — усмехнулся, аспнув меня в плечо. Я кивнул и продолжил внимать Квингли. Потом тяжело вздохнул бывший охотник на демонов. Возникли обстоятельства, побудившие Танду бросить меня без денег и возможности вернуться в родное измерение. «Минутку!» — перебил его Аз. «Это на нее не похоже. Что за упомянутые тобой обстоятельства?» На самом деле это было просто недоразумение, Вновь краснее объяснил Квингли. «Если не вдаваться в трагические подробности, все случилось из-за того, что я провел ночь с другой женщиной». «Теперь мне ясно, почему она сбежала от тебя», — нахмурился Ас. «Но я не понимаю, почему она забрала твои деньги». «Ну, по правде говоря, кошелек облегчила та юная особа, с которой я провел время». Признался Квингли краснее еще больше. — Ясно, — кивнул Ас. — Похоже, ты узнал не только о магии и демонах, но и кое-что о женщинах. Я бы и сам не возражал против нескольких уроков в данной области. Но решил, что сейчас не самое подходящее время заводить об этом речь. — Так или иначе, — продолжал Квингли, — Я застрял в этом измерении без гроша в кармане. Мне оставалось только одно — пойти в бюро по трудоустройству. — В бюро по трудоустройству? — моргнул Аз. — А где ты застрял-то? — «Да, конечно же, на базаре девы, — ответил Квингли. — Разве я не упоминал, что мы вернулись туда? — Базар на деве! — вздохнул мой наставник. Мне следовало бы догадаться. Ладно, продолжай свой рассказ. Да и рассказывать больше, в общем, не о чем. Пожал плечами Квингли. Для охотников на демонов там не было никаких вакансий, но мне пообещали найти должность здесь, на валете, сыграв на том, что я интересуюсь магией. Все шло нормально до того момента, пока у моей двери не появились охранники, принесшие Тананду. Я стал гадать, насколько вообще пригоден любой придворный маг для занимаемой должности. — Ты что, не позволишь Танде уйти? — нахмурился ас. — Поймите меня правильно, — настаивал зажатый в угол Квингли. — Я хотел бы позволить ей уйти. Это, возможно, разрешило бы возникшее между мной и Тандой недоразумение. К несчастью... Я просто не вижу никакого способа дать скрыться, не потеряв своей работы ввиду несоответствия занимаемой должности. — Слушай, возможно, нам удастся найти тебе работу в посел, Томи, — находчиво предложил я. — Малыш! — Ас улыбнулся своей знаменитой улыбкой. — Ты сам прикусишь себе язык или мне вырвать его с корнем? — Я понял намек и заткнулся. «Спасибо, паренек!» — поблагодарил меня Квингли. «Но я не могу этого сделать. В отличие от тебя, я все еще только пытаюсь создать себе репутацию мага. И как же я брошу свою первую работу, сбежав, поджав хвост?» «У тебя нет хвоста!» — указал Ас. Я выразился фигурально, улыбнулся Квингли. м м — кивнул мой учитель. — Ну, если ты, друг мой, считаешь поспешное отступление с места своей последней работы чем-то необычным, то тебе придется еще многое узнать о профессии мага. — Ну так разве я говорю не о том же? — обиделся Квингли. Я слушал их перепалку в полухо. Мои мысли вращались вокруг косвенного комплимента Квингли. Прямые я вообще слышу крайне редко. Если верить слухам, у меня начала таки складываться репутация сильного мага. Никто не мог отрицать, что мы обставили Иштвана в его же игре, и что я действительно командовал группой, остановившей армию Большого Джули, которого я потом завербовал. Да ведь в определенных кругах мое имя должно быть «Враки». прорычал ас, хлопнув по столу ладонью с такой силой, что даже подпрыгнули стулья. «Говорю тебе, не похищала она этот проклятый приз!» Я срочно переключился на разговор. «Да брось, ас!» — поморщился Квингли. «Я достаточно долго путешествовал с Тандой и знаю, что она не прочь украсть что-нибудь, приглянувшееся ей. Равно, как мне думается и вы». «Верно!» Легко признался Аз. Но если бы кто-нибудь из нас захотел это сделать, мы бы не попались, можешь быть уверен. Поймите, взмолился Квингли. Даже если я вам поверю, то сделать все равно ничего не смогу. Главное, что Совет считает Тандуса участницей, и он не станет рассматривать вопросы ее освобождения, пока приз не будет возвращен. Ах, вот как! улыбнулся Ас, показывая все свои зубы. — Сколько всего членов Совета и как они охраняются? — Ас, — строго произнес Квингли, — если с ними что-нибудь случится, боюсь, мне придется рассматривать это как угрозу моей работе и прямое нарушение обещания мастера Скива. Мой наставник откинулся на спинку стула и уставился в потолок. Винный кубок из тяжелого металла внезапно превратился в его руке в комок. Но кроме этого жеста он ничем больше не выдал своих чувств. — Квингли, осторожно обратился я к нему. — У меня в голове возник образ собственного языка в руках аза вместо винного кубка. — Да, мальчуган! — вскинул бровь Квингли. — Как ты сказал... Что случится, если приз возвратят? Голова А замедленно повернулась, и наши взгляды встретились. Но его глаза с крапинками золота сделались теперь задумчивыми. «Ну, я об этом ничего не говорил», — пробручал Квингли. «Но это бы все изменило. С возвращением приза совет будет в экстазе и определенно снисходительно отнесется к Танде». Да, если присвернется, мне думается, я смогу подыскать предлог для ее освобождения. Обещаешь? Я, может, и невежда, но быстро. Прежде чем ответить, Квингли с минуту изучал меня взглядом. Даю слово. Наконец произнес он. А почему ты об этом спрашиваешь? Я бросил взгляд на Аза. Одно его веко медленно закрылось в подмигивании, а затем он снова принялся за изучение потолка. — Мне думается, я нашел возможность решить все проблемы одним махом, — объявил я с нахлынувшим чувством облегчения. — Мы освободим Танду, не повредив твоей репутации, и остановим войну.